Глава вторая. Ришу разбудил бой городских колоколов, возвещающих тревогу. Когда она добралась до Небесной площади, там уже вовсю орудовали вырвавшиеся из базилики духи. Двери были сорваны с петель, уличные фонари летали в воздухе, один угодил в затылок случайному прохожему, причем удар был такой силы, что расколол бедняги череп. И за всем этим поднималась волна из шепотов. Мое время еще не пришло. У меня столько лет было впереди. Знаю вкус Беладонны. Эта злодейка подлила мне в чай. Приговорили к повешению за кражу каких-то жалких цыплят. С помощью нитей заклинаний Риша старалась утихомирить как можно больше духов. К тому моменту, когда на площади появились отец Исая, вся ее одежда и волосы взмокли от пота. Никсова сань, выругала Сая, глядя на духов, которые расползались по стенам домов, словно какие-то паразиты. Они работали несколько часов, не останавливаясь. В какой-то момент Риша заметила, что Николас стоит на месте, где раньше возвышался монумент монархам и смотрит прямо на нее, но не смогла заставить себя подойти к нему. Когда вернулись на виллу, Дарша бросилась к ним с объятиями. Рат отмахнулся и гневно глянул на ришу черными глазами. Ты знаешь, чем все это вызвано? Лицо у риши стало горячим. Ее трясло от слабости и отложенного шока. Дарша ее усадила, но Рат не смягчился. Духи появились из базилики, сказал отец. Вся восточная часть базилики разрушена. Стражники обнаружили остатки круга заклинаний. Она думала. Она надеялась, что джаз удержит ситуацию под контролем, что при самом худшем развитии событий сбежит только пара духов, а не целая орда. Но что-то их встревожило, вывело из равновесия, и одновременно возник второй светящийся круг заклинаний. Но сожалеть о чем-либо было поздно. Базилика частично разрушена, и это ее вина. Духи вырвались в город и Это тоже ее вина. Все были очень взбудоражены из-за того, что случилось на Небесной площади, и новости о том, что Таися Ластрайдер убила Кристоба на Дамаре и пару его стражников они узнали только на следующее утро. Наследницу дома Ластрайдеров задержать не удалось. Она исчезла. Но за информацию о ее местонахождении было обещано щедрое вознаграждение. Гибель Дамари не удивила Ришу, как не удивило и исчезновение Таисии. Какая-то маленькая и слабая часть ее души сожалела об этом, а большая и исполненная гнева раскалилась и пошла трещинами от жара. Больше всего Риши хотелось запереться у себя в спальне, но отец заставил ее поехать вместе с ним во дворец. Надо было доложить обо всем случившемся королю и советникам, и постараться уговорить Фердинанда отменить запланированное на ночь богов представление. «Это небезопасно», — настаивал рат — «небезопасно для горожан, которые придут смотреть». Но Фердинанд был непоколебим, и трусливые советники, естественно, всячески его поддерживали. «Это представление крайне важно для нас», — сказал Фердинанд. «Сейчас как никогда необходимо напомнить всем о той силе, которой обладает наш город. И если кто-то из заклинателей думает перейти к действиям, казнью Данте Ластрайдера, мы покажем, к чему это их приведет». Последний пассаж короля заметно обеспокоил Рата. «Ластрайдеры», — начал он, — «будут изолированы на своей вилле до тех пор, пока мы не изменим решение. Они не будут допущены на представление, но их сын будет приманкой для Таисии Ластрайдер. Риша чуть не ахнула и сцепила руки под столом, чтобы никто не смог заметить, как они дрожат. Таким мрачным короля она еще никогда не видела. Его взгляд был холодным и острым, как стальной клинок. Было понятно, что симпатии благородных домов его больше не заботят. «Не доверяй королю», — предупреждала их Джумари Чатха. «Он... Что он? О чем узнала эта женщина много лет назад?» Риша предприняла еще одну попытку. Провела сеанс у себя в спальне, призывая дух Джумари. Но он, похоже, уже растворился в войде. Уходя от короля ни с чем, они пересеклись с Николасом, который шел к Фердинанду с докладом. Риша сразу увидела, как он измотан и даже напуган. «Ник!» «Я не знаю, где она», — прошептал он. «Я не знаю, куда она могла пойти». «Думаешь, она придет на представление?» Тоже шепотом спросила Риша. «Это ловушка. Она должна это понимать». «Риша!» — резко окликнула ее ушедший вперед по коридору рад. Она послушно последовала за отцом. Рад посмотрел на дочь, как смотрел на нее после Некрополя. Если не с подозрением, то с недоверием точно. «Не разговаривай с ним», — приказным тоном сказал он. «И с другими наследниками тоже». «Да, Паджи», — пробормотала Риша. И тут у нее возникло ощущение, будто кто-то прикоснулся к ее плечу. Холод пробежал по всему ее телу. Риша остановилась и, нахмурившись, посмотрела на мраморные стены. «Что это? Откуда пришло? Из часовни Тханы?» «Нет, это было нечто большее». На нее словно смотрел какой-то огромный, просто гигантский глаз. Отец снова ее окликнул. Риша ускорила шаг, но глаз продолжал ее преследовать. Он следил за ней, куда бы она ни пошла. Несмотря на предупреждение отца, Риша в этот же день все-таки приняла послание от Анжелики. Наследница дома Мордова назначила ей встречу в опере, причем, несмотря на комендантский час, в полночь. А еще к радости матери ей написал джаз. Он просил прощения за случившееся и хотел узнать, все ли у нее хорошо. Она не ответила «Какое хорошо!». Чувство вины и разочарования в собственных силах это все, что она испытывала. Риша не горела желанием увеличить список собственных проступков, и поэтому очень сомневалась, что стоит идти навстречу с Анжеликой. Она даже выпила немного настойного на и валериане Сараба, но в результате только ненадолго задремала, а когда проснулась, лунный свет уже касался ее лица и сразу поняла: в спальне «Есть кто-то еще», — призвала осколки костей и нацелила их на сидящую рядом фигуру. Осколки зависли в воздухе и посыпались на стеганное покрывало. Из тени появилось знакомое, залитое лунным светом лицо. Таисия, точно так же, как после ареста Данте, сумела забраться по стене виллы в окно ее спальни. Она сидела на простынях, скрестив ноги и уперевшись локтями в колени. Одежда ее была грязной и мятой, да и сама она явно находилась не в лучшей форме. За спиной у Таисии был какой-то длинный, завернутый в ткань предмет. Согласно показаниям свидетелей с Небесной площади, в тот вечер у наследницы Ластрайдеров было странное оружие — черный меч. «Привет», — пробормотала Таисия. Риша вцепилась в ночную рубашку на груди. «Таисия? Ты? Ты что здесь делаешь?» «Я собиралась уйти до того, как ты проснешься». Таисия прикрыла глаза и через пару секунд снова открыла. «Понимаю. Звучит жутковато. Что это значит? Куда ты собралась?» «Это сюрприз». Таисия пожала плечами. «Планирует освободить Данте?» Это ловушка! Не раздумывая, брякнула Риша. Взгляд Таисии прояснился. Кто бы сомневался? Меня это не остановит, добавили ее глаза. А тебе-то что? Ты же вроде как умыла руки. Не будь такой! Какой? Я? Это я? Голос Таисии был жестким и одновременно каким-то ломким. Ты ясно дала понять, что не согласна. С видением, Данте. Для проведения ритуала мое согласие с Данте не обязательно. Хотя после встречи с королем и предупреждения Джумари Чатха Риша стала подумывать, не изменить ли свою позицию. «Ты все еще хочешь это сделать?» Таисия нахмурилась. «Только если мы сумеем решить проблему с Остиумом. Только если это будет безопасно». Риша не была уверена, что после всего случившегося сможет использовать помощь неупокоенных. Оба варианта ей совсем не нравились. Но что оставалось? Попытаться сейчас или ждать еще сотню лет? «Думаю, способ есть», — Таисия кивнула. «Я попросила Анжелику почитать об этом. Но что насчет представления? Твоя семья и Фердинанд ожидают...» что ты будешь представлять свой дом. Это гораздо важнее. Они посмотрели друг другу в глаза. Для Таисии долг всегда был обузой, чем-то вроде цепей. А для Риши он был всем. Ее с самого рождения к этому готовили. Разделить эту ответственность, поделиться этой ношей. Это очень странно. «Анжелика попросила меня и Ника встретиться с ней в опере», сказала Риша. Я не планировала туда идти, но она может узнать что-то важное. Ты тоже можешь пойти, только сделай так, чтобы они тебя не увидели. Если Таисию это ранило, она этого не показала. Риша плавно встала с кровати и начала переодеваться в самую простую и неприметную одежду, какую смогла найти в своем гардеробе. Но Таисия могла окутать их тенями и можно было не волноваться, что их заметят на улице. Риша застегивала верхние пуговицы, пальцы у нее все еще подрагивали. «Да, Мари», — начала она. «Он это заслужил». Те же слова Таисия сказала и в зале торжеств, с тем же пренебрежением и с той же непонятной для Риши злостью. «Я знаю, он принудил тебя реанимировать Дона Солера. — сказала за спиной Риши Таисия. Воздух как будто сгустился от неловкости и возникшего между ними напряжения. Риша только с третьего раза смогла застегнуть пуговицу. Она стояла спиной к Таисии и ждала. Тихий вздох. «У тебя не было выбора», — пробормотала Таисия. Риша закрыла глаза. «Это не было прощением», но и осуждением тоже не было. В конце концов, они были разными. Риша не сходила с прямой вымощенной тропы, а Таисия постоянно меняла направление в поисках других путей. Возможно, их дороги изначально вели к разным целям. Возможно, они изначально не должны были идти плечом к плечу. Ночью здание оперы было не просто красивым, Глядя на него, можно было почувствовать что-то вроде умиротворения. Анжелика привыкла к тому, что опера всегда ярко освещена как снаружи, так и внутри. Теплый свет огромной хрустальной люстры заливал ряды кресел в портере и частные ложи. Вот только из-за комендантского часа представления здесь больше не давали. В эту ночь единственным источником света в опере был ручной фонарь, который принесла с собой Анжелика. Фонарь был устроен просто. Деревянная рукоять и кварцевый кристалл саларианского происхождения с очень скромным радиусом освещения. Анжелика стояла в ложе Мордова. Фонарь замерцал, и она слегка постучала по рукояти, чтобы его бледный свет снова стал ровным. Она села на свое привычное место в первом ряду, посмотрела вниз на пустую сцену и вспомнила о тех временах, когда была маленькой и не могла видеть сцену. Отец сажал ее на колени и придерживал, если она слишком уж тянулась вперед. Анжелика обхватила себя за плечи, как будто так могла вернуть себе то почти забытое ощущение безопасности. Она тяжело сглотнула, губы ее шевелились, словно она с кем-то говорила или пела. Возможно, все это — атмосфера здания оперы. Или воспоминания об отце. Или это случившееся на Небесной площади продолжало ее преследовать. Резкие пронзительные вопли каким-то образом смогли оборвать поток энергии, питавший круг заклинаний. Анжелика не понимала, что произошло в ту ночь. В городе ходили слухи о Таисе Ластрайдер. Говорили, что она оказалась такой же вероломной, как и ее брат. Призывали к двойному повешению, настаивали на поисках наследницы ластрайдеров на том, чтобы предать их суду и разрушить их дом. Падение Таисии. Это приносило удовлетворение, но удовольствие от этого померкло, когда Анжелика, встряхнувшись, поняла, что гримуар исчез. Она не могла вспомнить, где и когда его выронила. «Если заклинатели получат эту книгу...» «Анжелика...» В ложу вошла Риша. Анжелика чуть не подпрыгнула от неожиданности. Наследница дома Вакара немного поколебалась и села на крайнее место в небольшом ряду кресел. Пусть это было странно, но Анжелика была ей за это благодарна. И за то, что Риша предпочла молчать, пока не появится Николас. Она тоже была ей благодарна. Ждать пришлось совсем недолго. Николас пришел навстречу в темной одежде, что было для него крайне необычно. Даже его светлые волосы были скрыты под капюшоном. Взглянув на ручной фонарь, он откинул капюшон и открыл сумку на поясе. Его фамильяр, поднявшись к потолку, лучше осветил ложу, а падающие на их лица тени стали контрастней. Анжелика встала, Риша тоже. Ей не хотелось думать о том, что вообще-то их должно быть четверо. «Ты позвала нас сюда», — сказала Риша. «Зачем?» Анжелика оглядела потертые кресла, задержала взгляд на том, которое предпочитала ее мать. Вернувшись с Небесной площади, она закрылась у себя в комнате, устроилась в углу и сидела там, пока ее не нашла мать. Адела явно была встревожена. Она пыталась расспросить дочь о том, что случилось, но та упорно молчала. Слова Деи превратились в приставленное к ее шее острое лезвие. Одно неверное движение, и она истечет кровью а когда их кровь омоет твои ноги, на твою голову водрузят корону. Анжелика всегда хотела стать безжалостной, хотела быть способной в случае необходимости уничтожить остальные дома. К этому ее готовила мать. На это многие годы были нацелены все скрытые действия Мордова. Но это были не схемы или политический крах чтобы взойти на уже пропитанный кровью трон, она должна была сама омыться кровью. Для этого надо быть одержимой насилием, которое за пределами человеческого понимания, и жаждать силы, такой же древней, как сам космический масштаб. Анжелика стремилась к этой силе, но хотела, чтобы она принадлежала только ей одной и никому больше. Она без колебаний превратила бы своих врагов в пепел, Но они не были ее врагами. Они были жертвами. «Ты что-то разузнала о Пятом мире, верно?» Риша шагнула вперед. «О том, как провести ритуал, не имея доступа к костюму». Анжелика повернулась к ней спиной и, схватившись за перила, навалилась на них всем весом. «Это не имеет значения», – прошептала она, глядя на пустую сцену внизу. Ничто не имеет значения. «О чем ты?» — не понял Николас. «О нас. О нас четверых. Даже если мы попытаемся провести ритуал, это ни к чему не приведет, потому что мы — марионетки. Мы все. И всегда ими были». Когда Анжелика наконец-то произнесла это вслух, что-то внутри нее высвободилось. Это была не то чтобы злость, а скорее горькое ощущение несправедливости, которое заставило ее все заново переоценить. Она росла согласно заветам матери, воображала, что ее кости крепкие, как гранит, а сердце вырезано из алмаза. Считала, что способна противостоять чему угодно, потому что она — Мордова, и в ней течет божественная кровь. И вот теперь вдруг оказалось — что ее собственная кровь предала ее. Кости оказались не из гранита, а из мокрого песка, и сердце не алмазное, а стеклянное. Крепкие объятия между бессмертием и гибелью. «Объясни!» — шепотом попросила Риша. «Я кое-что узнала о фулкрумах. Это такие важные точки или центры, которые связывают богов с их мирами. Мы видели, что заклинание способно каким-то образом перемещать разные объекты. Анжелика кивнула Николасу. Она догадывалась, что он в этот момент подумал о разделенном на четыре сектора круге заклинаний на Небесной площади. Незаметно она опустила руку в карман и нащупала набросок, который он передал ей в университете, где возник точно такой же круг. Я думала, что мы сможем использовать это заклинание, чтобы вызвать из фулкрума Остюма частичку его силы, если он еще существует, и тогда мы сможем провести ритуал. Значит, нам придется дважды использовать заклинание? Нахмурившись, спросила Риша. Не нравится мне это. Мы видели, каким жертвам и разрушениям привело последнее. Николас переступил с ноги на ногу. «Риша, это правда, что духи вырвались из базилики и там проводили обряд заклинания?» — спросил он и, приглядевшись к Рише, недовольно фыркнул. «О боги, ты с ними заодно, я прав?» «Нет, это не так. Я с ними встретилась и выслушала их часть истории. Они, как и я, хотят сломать барьер в Мортри, Но я не одобряю их методы». Тогда почему ты о них не доложила? Почему не нанесла удар сразу, как только их встретила? Анжелика еще никогда не видела Ришу такой растерянной. Я... Я хотела за ними приглядывать. Хотела убедиться, что ничего такого, как на торжестве, не повторится. Но это повторилось. Николас смотрел на нее так, будто ждал, что она скажет, что все это дурная шутка. Ты в курсе, что я обязан обо всем докладывать королю? А теперь я даже не знаю, как долго смогу тебя прикрывать. Это неважно, — вмешалась Анжелика. У нас все равно почти не осталось времени. Что? Ладони у Анжелики стали горячими. Она отпустила перила, пока они не покорежились от ее прикосновения. Идея использовать фулкрум показалась мне неубедительной. И я решила расспросить об этом Дэйю. «И о чем ты ей рассказала?» Риша заметно напряглась. Она уже знала. Анжелику затрясло сильнее, и она снова обхватила себя руками за плечи. «Она знает, что мы планируем использовать ритуал, и она сказала, что это не имеет значения, потому что у богов есть свой план. Они в состоянии войны, и все это...» «Выравнивание космического масштаба, ослабленные благодаря заклинаниям барьеры, и мы, использующие их силу в ночь богов, служат им средством разорвать друг друга на куски!» Риша коротко вскрикнула, как будто ее ущипнули. «Анжелика, это не смешно!» — грубо сказал Николас. «Похоже, будто я шучу. Это правда!» Это мне рассказала моя богиня в священных стенах своей базилики. Твоя богиня желает нам смерти. Из-под потолка ложи опустился некто, окруженный клубящимися тенями. Все потянулись к оружию. Тени рассеялись, Таисия выпрямилась в полный рост. Она смотрела на Анжелику. В ее взгляде было столько злобы, что их обычное противостояние перед этим выглядело мелкой глупой ссорой. Риша у нее за спиной зажмурилась, как от боли. «Тая?» — Николас вытаращил глаза. «Что ты здесь делаешь? Где ты была?» «И давно ты об этом знаешь?» Не обращая на него внимания, спросила Таисия. «Давно это скрываешь?» «Я только что узнала!» — прорычала Анжелика и собиралась рассказать тебе, но ты была слишком занята уничтожением Верховного Комиссара. Таисия оскалила зубы. Так значит, боги все это время планировали превратить наш ритуал в свою битву. И тот, кто в ней победит, будет править всеми четырьмя мирами, закончила за нее Риша и, отвернувшись, прикрыла рот ладонью. «Поэтому Фос со мной не говорит» пробормотал Николас и глянул наверх на своего фамильяра. «И поэтому Тхана держит барьер в Мортре закрытым!» шепотом сказала Риша. «Она говорила мне, что для нее важнее сохранить меня как свой сосуд, чем позволить духам переместиться и обрести покой. Говорила, что хочет присвоить себе силу Остиума». Адея говорила» что их война началась с Остиума, добавила Анжелика. В гримуаре было что-то о... о поглощении, о том, что если съесть наделенное силой существо, тебе передастся часть его силы. Если до этого Таисия скалила зубы от злости, то теперь она скривилась от отвращения. Они хотят сожрать бога Остиума? Анжелика передернула плечами и воистину мрачными будут времена, когда боги станут пожирать своих родичей. «Такого просто не может быть», — уверенно сказал Николас. «Мы бы знали. Знали бы, да? Разве они не должны нам об этом рассказать?» «А зачем им это?» — буркнула Анжелика. «Им на нас плевать. Они ценят нас только потому, что мы пешки в их игре». «Получается...» «Мы не сможем провести ритуал», — сказала Риша. «Мы даже не сможем участвовать в представлении. Это будет слишком опасно». «И как именно вы собираетесь это остановить?» — требовательно спросила Анжелика. «Мы можем сбежать», — сказал Николас. «Ну еще бы», — фыркнула Анжелика. «План Кира, кто бы сомневался?» «Я серьезно, если мы уйдем сейчас...» «Уберемся как можно дальше от других наследников, и что?» — перебила его Таисия. «Даже если мы переберемся за Арастрское море, барьеры станут такими тонкими, какими не были уже сотни лет. А когда космический масштаб выровняется, богам будет легко до нас добраться. Если Никс, Фос и Тхана хотят, чтобы мир Витая пострадал, они учинят страшные разрушения, «Вне зависимости от того, где мы находимся». «И что нам делать?» — с отчаянием спросила Риша. Ей никто не ответил. Ответа ни у кого не было. Был только охвативший всех расползающийся страх перед тем, с чем им предстояло столкнуться, перед тем, к чему они все это время шли плечом к плечу, как на марше. «Нет», — прорычал Таисия и потянулась к оружию у себя за спиной. «Я не стану марионеткой!» «А кто сказал, что ты понадобишься Никсу?» Огрызнулась Анжелика. «Может, он выберет Данте, если только его раньше не вздернут. Уверена, труп использовать не так-то просто». Таисия кинулась на нее, но наследница дома Мордова успела направить в нее паучью лапу огня. Наследница дома Ластрайдеров увернулась, и, перепрыгнув через перила ложи, исчезла в клубящихся тенях. Анжелика перехватила руку второй и смогла понизить жар. Пусть не сильно, но так, чтобы не спалить оперу дотла. Все остальные наследники, потрясенные, не могли произнести ни слова. «Молитесь, если это принесет вам облегчение», — сказала Анжелика. «Теперь, что бы ни случилось, это будет между вами». «И вашими богами». Крепче ухватив ручной фонарь, она покинула ложу своей семьи. «Возможно, навсегда».